— Сбрите волосы, сэр Томас? — спросил Оголь. — Конечно, конечно, брей волосы, — ответил Гурный. Из-под бритвы начали падать пряди волос. Спустя 10 минут Оголь протянул своему клиенту оловянное зеркальце, и бывший государь Англии с ужасом увидел свое настоящее лицо, детское и старческое одновременно, голый узкий вытянутый череп, Длинный безвольный подбородок. Эдуард чувствовал себя смешным, словно стриженная собачонка. «Я не узнаю себя», — проговорил он. Стоявшие вокруг солдаты расхохотались. «Вот так здорово!» — бросил Мальт Раверс, не слезая с коня. «Если ты сам себя не узнаешь, то те, кто захочет тебя отыскать, и подавно тебя не узнают. Вот тебе наказание за попытку совершить побег». Именно поэтому-то короля и перевозили на новое место. Несколько уэльских сеньоров под предводительством некоего Риса Эбгрефида устроили заговор, чтобы освободить незложенного короля. Мортимера вовремя предупредили. Эдуард, воспользовавшись попустительством Томаса Беркли, бежал из своей тюрьмы. Мальт Раверс тотчас же пустился за ним в погоню и догнал его в лесу, когда король бежал к реке, как загнанный олень. Бывший король пытался достичь Устья с е в е р н о в надежде найти там лодку. Сейчас Мальт Раверс наслаждался местью, но вскоре ему стало жарко. «Вставай, король, пора в путь», — сказал он. «А где мы остановимся?» — спросил Эдуард. «Там, где будем уверены, что ты не встретишь своих друзей». и где ты сможешь спокойно спать. Положись на нас, мы будем надежно охранять твой покой. Путешествие длилось целую неделю. Ночью они ехали, а днем отдыхали то в замке, где им заведомо не грозила опасность, то в открытом поле, в каком-нибудь заброшенном сарае. На рассвете пятого дня Эдуард увидел на горизонте Очертания огромной серой крепости, возвышавшейся на холме. Порывы ветра доносили свежий, влажный, слегка солоноватый морской воздух. — Это же Корф! — воскликнул Эдуард. — Значит, вы везете меня сюда? — Конечно, Корф! — ответил Томас Гурный. — Видно, ты хорошо знаешь замки своего королевства. Громкий крик ужаса вырвался из груди Эдуарда. Когда-то астролог дал ему совет не останавливаться в этом замке, ибо пребывание там может оказаться для короля роковым. Когда Эдуард наведывался в Дорсет и Девоншир, он несколько раз подъезжал к Корфу, но упорно отказывался даже заглядывать в эту крепость. Замок Корф был построен раньше Кеннелворта, был больше его и производил еще более зловещее впечатление. Его гигантская башня возвышалась над всеми окрестностями, над всем полуостровом Пербек. Некоторые из его укреплений были построены еще до нормандского нашествия. Он служил темницей, как, например, Иоанн Безземельный 120 лет назад приказал уморить там с голоду двадцать двух французских рыцарей. Казалось, корф был построен именно для того, чтобы там совершались преступления. Зловещую славу этот замок приобрел еще к тысячному году, когда в его стенах был убит пятнадцатилетний мальчик, король Эдуард, прозванный «мучеником». Тоже Эдуард II, но из Саксонской династии. Легенда об этом убийстве еще жила в округе. Эдуарда Саксонского, сына короля Эдгара, от которого он наследовал престол, возненавидела его мачеха, королева Эльфрида, вторая супруга его отца. Однажды, когда он, возвратившись верхом с охоты, Мучимый с и л ь н ы й жаждой поднес ко рту рог с вином, королева Эльфрида вонзила ему в спину кинжал. Взвыв от боли, юный король пришпорил своего коня и поскакал к лесу. Там, истекая кровью, он упал с седла, но нога его застряла в стремении, напуганная лошадь долго волочила безжизненное тело, а его голова билась о д е р е в ь я Крестьяне нашли в лесу тело по кровавым следам, оставшимся на траве. Они тайно похоронили его. На могиле стали происходить чудеса. Позже Эдуард был причислен к лику святых.